Однако Крамзин был потрясён кровавой расправой якобинцев с королём и королевой и другими противниками революции. Екатеринская диктатура испугала его, возбудила в нём сомнения в возможности для человечества достичь счастья и благоденствия. Он много путешествовал по странам Европы. В 1791, 1792 годах издавал ежемесячный Московский журнал, в котором напечатал большую часть писем русского путешественника. В одном из писем рассказал о своем посещении Парижской королевской школы слепых Валентина Геюи, где специально для него был устроен показ возможностей и способностей воспитанников к обучению грамоте, музыке и ремеслам. С 1804 по 1825 годы создал 11 томов «Истории государства российского». «Смерть Карамзина» оборвала работу над 12-м томом, Истории о Карамзине восхищался, высоко ценил и часто обращался к ней Александр Сергеевич Пушкин. Толстой, Лев Николаевич. Дворянский род Толстых восходит к XVI веку. Пращур Льва Толстого, граф Пётр Андреевич Толстой, был ближайшим сподвижником Петра I. Школы и творчество Льва Толстого как писателя стал его дневник, который он ввёл с 1847 года и до конца жизни. Метод скрупулёзного самоизучения тайных движений души, так же как и строгость предписываемых самому себе правил морали, так называемый франклиновский журнал, всё это впервые явилось на страницах дневника молодого Толстого, как предвестие психологического анализа и нравственного пафоса его творчества. Художник писал Владимир Набоков: "Боролся с проповедником великий интроверт" личность обращённая внутрь себя, сильным экстравертом, личностью обращённой во внешний мир. Толстой, конечно, осознавал, что в нём, как и в других писателях, происходит борьба между желанием творческого уединения и стремлением слиться со всем человечеством. По толстовскому определению, к которому он пришёл, уже окончив Анну Каренину, творческое уединение равноценно эгоизму, самоупоению, то есть греху, и наоборот характерная для Толстого автобиографичность многих замыслов также рождается на основе записей в дневнике. По личной просьбе в 1854 году из Дунайской армии он был переведён в Севастополь. В осаждённом городе сражался на знаменитом четвёртом бастионе. Роман Война и мир 1863-1869 годы. Стало особым явлением в русской и мировой литературе. В этом уникальном феномене искусства Толстой сочетал форму психологического романа с размахом и многофигурностью эпической фрески. Роман отвечал на насущное стремление литературы понять ход исторического развития, роль народа и личности в решающей эпохе национальной жизни. Его гениальное творчество, оказавшее огромное влияние на мировую литературу, отразила противоречия целой эпохи в русской жизни. Внутренним смыслом художественного творчества Льва Толстого был всегда поиск истины, на ощупь, ради внутреннего смысла слова, выражающего мысль. Чехов, Антон Павлович, писатель мирового значения, гениальный рассказчик. Палата номер 6, Человек в футляре, Дама с собачкой, Злоумышленник и многое другое. Юмор Чехова отмечал Набоков: "Чуть всему низкопробному Чехов писал печальные книги для весёлых людей". Я хочу сказать, что только читатель с чувством юмора сумеет по-настоящему ощутить их печаль. Драматург-новатор "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишнёвый сад". В лекциях по русской литературе Владимир Набоков говорил: Чехов пришёл к выводу, что чистое искусство, чистая наука, чистое знание, даже дойдя до народа, принесут в конце концов больше пользы, чем неуклюжая и бестолковая благотворительность. Соловьёв Владимир Сергеевич, сын известного русского историка С. М. Соловьёва, философ, поэт, публицист. В 1873 году окончил Московский университет. В 1874 защитил магистерскую диссертацию Кризис западной философии против позитивистов, а в 1880 году докторскую диссертацию Критика отвлечённых начал. Некоторое время преподавал, выступал против смертной казни за свободу совести, против национализма и вынужден был оставить преподавательскую деятельность. Его философия, охватывая воззрение мыслителей нового времени, от Спинозы и Лейбницы до Канта и Шеллинга развивалось в направлении христианско-платонического миросозерцания.